как Геракл в один день очистил стойло царя Авгия. Весело пировал Геракл во дворце Эврисфея, а молва о его удивительных подвигах катилась из царства в царство, из города в город до самого края земли. Люди и боги везде прославляли героя, но чем больше они говорили о нем, тем сильнее завидовал ему Эврисфей. Злой царек видел, что сын Зевса не боится никаких подвигов. Мало того, он чувствовал, как презирает могучий слуга своего трусливого хозяина. И он окончательно решил извести Геракла непосильной работой. Мрачный и злой Эврисфей целыми днями шагал из угла в угол, придумывая, куда бы послать героя, как бы его опозорить перед всеми людьми. Каждую ночь Эврисфей выпивал по целой чаше снотворного зелья, чтобы поскорее увидеть во сне коварную Геру. Но богиня сама не могла ничего придумать, и царю Эврисфею вместо нее снились разные глупые сны. От этого он просыпался еще злее, чем был вечером, и с утра начинал колотить своим посохом всех придворных. Наконец Гера отправилась за советом к хитроумному богу торговцев Гермесу. Сын Зевса Гермес любил своего брата Геракла, но еще больше любил он придумывать для людей и богов всякие хитрые задачи, которые никак невозможно решить. Выслушав Геру, Гермес улыбнулся и сказал, что найти неисполнимое для Геракла дело совсем не нетрудно. Стоит только послать его в Элиду, к царю Авгию, и приказать очистить от Наоза конюшни, в которых царь держал стадо своих волшебных быков. Авгиевы конюшни никто никогда не чистил, и за многие годы в них накопилась такая толща навоза, что никакой человеческой жизни не хватило бы на эту работу. — Как только Геракл заглянет в стоило, — уверял Гермес Геру, — он откажется убирать навоз. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы взяться за такое безнадежное дело. Обрадованная Гера немедленно явилась Эврисфею во сне, И царь, вскочив, отправил Геракла прямо с пира чистить Авгиевы стоило. Узнав о такой неприятной и грязной работе, Геракл очень обиделся. Как и многие молодые люди, он считал подвигом только те дела, где много опасностей, свиста стрел и звона мечей. Он никогда не отказывался от настоящего подвига, но совсем не хотел копаться в навозе. Однако мудрая богиня Афина шепнула ему, что это очень полезное для людей дело, а всякое полезное дело, особенно если его нелегко сделать, и есть настоящий подвиг. Подумав, Геракл вспомнил, какое обещание он дал когда-то самому себе, молча взял большую лопату, поднял ее на плечо и отправился к Авгию. Царь Авгий был самым богатым царем на земле, потому что отец подарил ему три тысячи быков белых, как снег, две тысячи быков красных, как кровь, и еще одного особенного, который ночью блестел словно звезда. Все быки были так велики и свирепы, что ни один человек не мог войти в их стойло. От этого животные обросли навозом и грязью до самых хребтов, Тяжелый запах гнилой соломы поднимался над конюшнями, и люди в окрестностях стонали, задыхаясь от этих вредных испарений. Явившись в Элиду, Геракл целый день бродил вокруг конюшен, слушая грозный рев волшебных быков и звон золотых цепей, которыми их приковали к стойлам. Он осмотрел всю долину за конюшнями и гору, с которой бежали, будь гоняясь друг за другом, две бурные реки, Алфей и Пеней. Высмотрев все, что ему было нужно, Геракл пришел к царю Авгию и очень спокойно сказал ему, что берется очистить огромные стоила в одни сутки, если только царские пастухи сумеют выгнать оттуда быков. Услышав хвастливую речь Геракла, Авгий так громко рассмеялся, что даже его быки ответили ему дружным ревом. Вслед за царем захохотали и гости, сидевшие с авгием за столом, и смех их был ничуть не слабее мычания быков. Люди в те времена умели хорошо посмеяться. А за гостями рабы и слуги начали хвататься за бока, покатываясь от хохота. Выбежав из дворца, они рассказали воинам о том, как глупо хвастается Геракл. Воины побросали на землю щиты и залились веселым смехом. Скоро весь город потешался над Гераклом, а волшебные быки всё топтались в своих стойлах и ревели, как буря. Но Геракла не смутили эти смешки. Он безо всякого приглашения сел за стол, и пока люди смеялись над ним, ел и пил столько, сколько хотел. Кончив смеяться, Авгий вытер глаза и предложил Гераклу побиться с ним об заклад, что ему не очистить конюшен и за целый год. Авгий был так уверен в этом, что обещал Гераклу десятую часть своих быков, если только герой сумеет сдержать свое хвастливое слово. А если Геракл проиграет, он должен отдать царю единственное свое сокровище — золотые доспехи и шкуру немейского льва. Все, кто сидели на перу, уговаривали Геракла отказаться от глупой затеи, считая, что он обязательно проиграет. Но могучий герой принял вызов царя. Чуть только забрежило утро, он взял лопату, попросил у рабов топор и пошел через город в лес, который рос в долине между двух рек. Пока он шел по улицам, люди выглядывали из дверей домов, из-за колонн храмов и, довязь от смеха, показывали на него пальцами. Но герой не обращал внимания на них. Вломившись в самую чащу леса, он стал рубить и валить деревья одно за другим. К полудню весь лес был срублен, только свежие пни торчали из мха. Кончив рубку, Геракл свалил толстые бревна в кучу, обхватил их руками и понес на берег Пинея. Там он бросил их в воду, закидал землей и камнями и совсем запрудил реку. Потом он устроил плотину и на Алфии. Весь город сбежался смотреть на работу Геракла. Видя, как он таскает тяжелые бревна, веселые горожане перестали смеяться. Они покачивали головами, не понимая, зачем Гераклу понадобились плотины, и говорили, что знаменитый герой, вероятно, сошел с ума. Солнце уже садилось, когда Геракл достроил обе плотины. Он закричал пастухам, чтобы те поскорее выгнали всех быков вон из стоил и как можно шире открыли ворота. Потом Геракл спокойно уселся на берегу и стал смотреть, как бурные воды обеих рек, пребывая с каждой минутой, поднимались до самого верха плотины. Вода бурлила и клокотала, стараясь прогнать тяжелые бревна. Между тем сам Авгий пришел поглядеть, что успел сделать Геракл за день. Увидев плотины, царь только пожал плечами, и все согласились, что Геракл, очевидно, и впрямь безумец, Ведь солнце уже садилось, а он еще и не думал приниматься за чистку стоил. Но только солнце коснулось земли, реки хлынули через плотины Воды их с ревом слились в один могучий поток и затопили долину, посредине которой возвышался Авгиев хлев. Крутясь и пенясь, поток ворвался в ворота грязных конюшен, и прежде чем люди успели опомниться, смыл весь навоз. и вынес его через вторые ворота в широкое поле. То самое дело, которое люди не сумели бы сделать и в год, реки сделали в полчаса. Стоило царя Авгия были очищены. Тогда Геракл разрушил плотины и, успокоив бурлящие воды, вернул потоки в прежние русло. Вода сбыла, поляна сейчас же просохла, И Авгий, а вместе с ним и весь народ, увидал сквозь широко открытые ворота столь чисто вымытые стоила, точно сами быки вылизали их своими шершавыми языками. По всей стране покатилась весть об этом подвиге Геракла. Слепые певцы пели о нем, сидя в пыли на припеке у городских ворот, матери рассказывали про него дочерям, а отцы сыновьям. Но сердце самого героя было неспокойно. Ведь кровь убитых им детей все еще тревожила его совесть. Шесть великих дел совершил он. Много раз глядел в глаза смерти. Но всегда легче совершить плохой поступок, чем потом загладить свою вину. Об этом нельзя никогда забывать. Нужно было совершить еще немало подвигов, прежде чем Геракл мог получить желанное прощение. Надо было торопиться. Великий герой не хотел состариться и умереть, не выполнив назначенного ему богами урока. Он не стал пререкаться с жадным скрягой Авгием, когда тот отказался заплатить ему за очистку стоил. — Радуйся, царь скупцов! — с презрением сказал герой Авгию. Нет у меня времени сейчас настаивать на моем праве, но берегись с того дня, когда я совершу свой двенадцатый подвиг. Тогда я вернусь сюда, и ты пожалеешь о своем обмане. Сказав это, он удалился из Элиды и пошел назад к Эврисфею. А люди с тех пор и до наших дней, когда хотят рассказать о каком-нибудь грязном и беспорядочном месте, говорят... Это настоящие Авгиевы конюшни.